Глава пятьдесят Фрэнк и Бен снова играли в шахматы. Разгромленный на голову Бен горел желанием выиграть хотя бы одну партию, но Фрэнку стало скучно, и он сказал, что хочет передохнуть. Фрэнк подошел к окну и стал смотреть. Он увидел, как высокая женщина идет по пустой улице и сворачивает к гостинице. Потом она застыла на месте, глядя в окно первого этажа. Прежде чем подняться на первую ступеньку и скрыться из виду, она словно сгорбилась. Фрэнк повернулся и сказал тихо. «Кто-то пришел. Думаю, это жена Дэвида». Бен сидел на своей кровати у шахматной доски на маленьком столике. Он подошел к окну и встал рядом с Фрэнком. «Уже скрылась», — сказал Фрэнк. «Какая она из себя?» «Довольно высокая, рыжая». «Забавно, но не такая уж она и красивая. Я думал, что Дэвид женится на очень красивой женщине». «С любовью не всегда так», — сказал Бен. «Это не как в кино. Ты не выбираешь, в кого влюбиться». В его голосе промелькнула грусть. «Все, что я знаю о любви, взято из фильмов», — подумал Фрэнк и снова сел на кровать. По дороге в гостиницу Бен дал ему очередную таблетку, но странное умиротворение, снизошедшее на него после разговора с Черчиллем, действовало сильнее лекарство. Это было удивительно. Старик каким-то образом понял его. Фрэнк чувствовал теперь уверенность в том, что люди из «Сопротивления» не попытаются вызнать его секрет. Но при этом он понимал, что положение их маленькой группы так же ненадежно, как тогда в Лондоне. А сегодня ночью они попробуют добраться до подводной лодки – и это будет опаснее всего». Бен с любопытством наблюдал за ним. «Ты здесь себя хорошо чувствуешь?» «Да». «Какой-то ты жутко тихий». «Что будет со мной, когда мы приплывем в Америку?» Бен закурил сигарету. «У тебя станут выспрашивать все, о чем тебе рассказал брат. Это как пить дать. Но все, что ты скажешь, и так им известно». «Интересно, что произойдет со мной дальше?» «Быть может, они привлекут тебя к созданию атомной бомбы. Они помешаны на своем супероружии, эти американцы. Прямо как немцы». Фрэнк замотал головой. «Я не стану этого делать». «Я знаю. Просто пошутил». Фрэнк надул губы. «Я не хочу снова встречаться с братом», — заявил он. «Надеюсь, они не решат, как это... ну, убрать меня из-за того, что я слишком много знаю» или упрятать меня обратно в психушку. «Нет, приятель, ты станешь для них героем, сбежавшим от немцев. Может, тебя даже поселят в каком-нибудь уютном солнечном городишке в Калифорнии». Но Фрэнк знал, что Бен, как и он сам, плохо представляет, что сделают с ним американцы. И «Я хотел умереть. Раньше. Но теперь думаю, что хотел бы жить, если получится. Только не в клинике». «Не бойся! Я знаю, там было тяжело, а вот при коммунизме таких суровых условий не будет. Черт, да у людей и причин не будет сходить с ума!» Фрэнк не ответил. Он все больше проникался симпатией к Бену и восхищался им, понимая, на какой риск пошел медбрат ради его спасения. Но ему хотелось, чтобы Бен не был так слеп по отношению к коммунизму. «Теперь, когда этот мерзавец Гитлер помер...» Продолжил Бен. «Все переменится?» «Ты только погоди!» Снизу послышались крики, женский голос. Дэвид выкрикнул в ответ. «Нет, потому что начались притеснения, а я еврей!» Фрэнк и Бен удивленно переглянулись. Бен присвистнул. «Вот это поворот, как в книжке!» «Дэвид еврей?» Он посмотрел на Фрэнка. «Ты знал?» даже не догадывался Бен нахмурился лучше бы они перестали орать друг на друга это привлекает внимание но криков больше не было только негромкий шум разговора потом внизу хлопнула дверь и кто-то стал быстро подниматься вверх по лестнице надо бы им выяснить отношения с тревогой произнес Бен нам сегодня на бал отправляться Фрэнк не ответил Странное ощущение, будто его предали, исподволь овладело им. Так было и в тот раз, когда он услышал, как Дэвид и Наталья занимаются любовью в доме Оши. Дэвид еврей? Все время их знакомства Дэвид держал это в секрете. Фрэнк обругал сам себя, назвал глупцом. Дэвид вовсе не обязан был исповедоваться перед ним. «Все думали, что родители Дэвида ирландцы», — сказал он. «Должно быть, они были евреями по крови и помалкивали об этом». Бен вздохнул. «В наши дни люди повсеместно подделывают свои родословные. Сейчас в Шотландии есть районы, оплоты ШАЭН-П, где не стоит признаваться в том, что ты англичанин». Он издал сердитый, скорбный возглас. «Национализм! Какой мир мы позволили тебе создать?» «Как странно это ощущается. Как...» «Потрясение!» «Я думаю, не имеет никакого значения, если человек родился евреем!» «Нет! Многие из лучших коммунистов были евреями! Сам Карл Маркс, к примеру!» «И капиталисты тоже», — заметил Фрэнк с мягкой улыбкой. «Вроде Ротшильдов или ученые, как Эйнштейн. Знаешь, идея нацистов насчет сговора между большевиками и еврейским капиталом всегда казалась мне безумной». Каждая из сторон ненавидит систему противника. Это потому, что фашистская идеология напрочь лишена смысла. Стоит только хорошенько поразмыслить. Все лишено смысла в той или иной степени, — уныло заметил Фрэнк. Бен серьезно посмотрел на него. — Ты знал, что Дэвид и Наталья были... Ну, ты видел, когда мы все убегали из дома Оши, правда? — Да, — выдавил Фрэнк. «Видел. Как думаешь, Дэвид сказал жене?» «Внизу, прямо сейчас». «Не знаю. Едва ли. Иначе они кричали бы и про это тоже. Но мы не можем позволить им расхаживать тут и сыпать искрами, как два фейерверка. Как бы ни пришлось мне вмешаться...» Он глянул на Фрэнка. «Ты говоришь об этом с какой-то обидой. Сам-то не запал на Наталью?» Фрэнк печально улыбнулся. «Нет». «Она очень привлекательная, но она...» Он стеснительно хохотнул. «Она настоящая. А я всегда грезил о кинозвездах, о недостижимых людях. Как-то так». Фрэнк покраснел от смущения. «А как ты? Тебе она нравится?» «Она хороший командир. Хладнокровная, соображает быстро. Но нет, она...» Бен криво усмехнулся. «Не в моем вкусе». «У тебя никого нет?» — спросил Фрэнк. Бен всегда казался предельно сосредоточенным на деле, на насущных потребностях, и Фрэнку не приходило в голову, что у него может быть личная жизнь. «Нет», — Бен сцепил руки на груди, — «так и не встретил подходящую девушку». «Никого подходящего не встретил». Он снова грустно усмехнулся. «А что значит «подходящее» в твоем понимании?» «Кто-нибудь из моего класса». «Только красивее и мягче!» Фрэнк наморщил лоб. Было что-то странное в интонации Бена, но он не мог уловить, что именно. «Мне трудно себе представить, что такое семейная жизнь», — сказал он. «Отец погиб еще до моего рождения, в окопах. Мои родители еще живы, где-то там, парочка подонков. Вы не ладили? Скажем так, я не оправдал их ожиданий». Семейные пары. Я видел коллег с женами только в университете. На рождественских вечеринках, вроде того. Одни были счастливы, другие производили удручающее впечатление. Не стоит винить жену Дэвида за то, что она сердится. Ведь она ничего не знала, что он шпион и еврей. Не наше это дело, Фрэнки Бой. Важно, чтобы все были собранными. И ты тоже. Можно не принимать таблетку на ночь». «Я хочу быть бодрым. Тогда в тумане у меня все путалось в голове». «Уверен? Не задергаешься?» «Нет, ведь нужно будет продержаться всего несколько часов». Фрэнк слабо улыбнулся. «Приму лекарство на подводной лодке». «Окей». Бен серьезно посмотрел на Фрэнка. «Но что бы ни случилось, на этот раз никуда от нас не отходи». «Не буду». Полчаса спустя... Фрэнк услышал в коридоре шаги, потом голос Берта и другой, женский. Раздался стук, вошли Берт и Джейн в сопровождении женщины, которую Фрэнк видел из окна, жены Дэвида. Она выглядела усталой и сердитой. Берт тащил подмышкой свернутую в трубку карту. «Нам нужно встретиться и поговорить насчет сегодняшней ночи», сказал хозяин гостиницы. «Обсудить все приготовления» и «Я приведу остальных». С этими словами Джейн вышла. Бен сделал шаг вперед и протянул руку. «Вы, надо полагать, Сара, жена Дэвида», произнес он живо, словно напрочь позабыв про выговор обитателя Глазга. «Меня зовут Бен». Сара пожала ему руку. У нее был настороженный вид, мелодичный голос звучал холодно. «Как давно вы знакомы с моим мужем?» «Первый раз мы встретились две недели назад. Хотите, верьте, хотите, нет. Но чувство такое, будто сто лет прошло. Правда, Фрэнк?» Сара внимательно посмотрела на Фрэнка. Тот представлял, о чем она думает. «Ага, выходит, из-за тебя мы вляпались во все это». Потом женщина заставила себя улыбнуться и протянула руку. «Привет. Мой муж рассказывал о вас, о письмах, которые вы писали». Она пожала ему руку бережно, явно заметив искалеченную ладонь. «Дэвид был мне хорошим другом», — сказал Фрэнк. «Долгое время». «Садитесь, пожалуйста, и простите, что тут не прибрано». Бен лучился искренней вежливостью. «Когда двое парней делят комнату, сами понимаете, чего ждать». Он убрал с постели носок. Сара села, дверь открылась, Вернулись Берт и Джейн в сопровождении Дэвида и Наталии. Дэвид посмотрел на жену. Та бросила на него сердитый взгляд, потом повернулась к Наталии и неуверенно улыбнулась. «Сара Фитджеральд», — представилась она. наталья Женщины обменялись рукопожатием. наталья холодно смотрела на Сару. Фрэнк понял, что Сара не знает насчет Наталии и Дэвида. Тот ей ничего не сказал». Берт расстелил карту на второй кровати. «Итак», — сказал он, — «сегодня в десять-тридцать Наталья везет всех вас в Роттингдин. По побережью идет дорога, вот она на карте. Но мы считаем, что будет безопаснее, если вы сделаете крюк на север, вглубь страны, и заедете в Роттингдин отсюда». Он ткнул в какое-то место на карте. «Пока все ясно?» Все кивнули. «Еще есть тропа, идущая из Брайтона под грядой утесов», — продолжил Берт. «Но она хорошо просматривается, и нет никаких укрытий, если что-то пойдет не так. В Ротингдине вы найдете деревенский дом, где вас встретит наш человек. Переоденетесь в темную одежду, чтобы вас труднее было заметить, и пойдете пешком к бухте. Одежда должна быть теплой, в море очень холодно». «Похоже, это совсем маленькая деревушка» сказала Сара, глядя на карту. «Так и есть. Вокруг пастбища стоит много богатых домов. Они, по большей части, принадлежат удалившимся на покой деятелям. Ротингдин всегда привлекал писателей, художников и так далее. Вдоль главной улицы тянутся магазинчики и дома поменьше. Здесь и живет наш человек, бывший рыбак. Местечко тихое, в холодную декабрьскую ночь там безлюдно». «Оттуда вы спуститесь к бухте». Он обвел взглядом маленький отряд. «С этого момента становится опасно. Никакая легенда не объяснит, что делает группа людей на пляже зимой посреди ночи». Сара слегка покачала головой. «В чем дело?» — спросил Дэвид. «Ни в чем. Просто я подумала, сколько личин примерила на себя за последние несколько дней, сколько комплектов одежды». Она посмотрела на Берта. «У вас большие ресурсы, более серьезные, чем я могла представить». «Они не достаются нам даром, уверяю вас», — холодно произнесла Наталья. «Все участвующие подвергают себя опасности». Она поколебалась, потом добавила. «Гибнут люди». Сара встретилась с ней взглядом. «Я знаю. Меньше чем за две недели на моих глазах погибли два человека». Наталья кивком указала на Фрэнка. «Вывести этого человека из страны действительно очень важно. Он главный. Все остальные просто пассажиры. Это необходимо понимать». Сара не отвела глаз. «Я отлично это понимаю. Мне известно, что такое опасность. Я быстро усвоила этот урок. Я не дура, так что прошу обращаться со мной соответственно. Просто говорите, что нужно делать». Наталья наклонила голову. Взгляд ее стал более уважительным. «Наталья!» «Командир», — спокойно сказал Берт, — «все выполняют ее приказы. Пока, насколько нам известно, все идет хорошо. Наши люди наблюдают за утесами, за деревней, за прибрежной тропой вдоль моря. Ничего необычного не замечено. Когда стемнеет, несколько наблюдателей останутся на утесах, на случай, если появятся чужие суда». «Надо, чтобы все двигались быстро и тихо», — сказал Бен и поглядел на Фрэнка. «Да». «Согласился Берт. «Деревушка уснет, вы не должны никого разбудить. Ночь обещают тихую и ясную, луна в четверти, море спокойное, как пруд. У человека, который проводит вас к бухте, есть лодка. Он отчалит с вами к месту встречи с субмариной в половине первого. У нас есть точные координаты места, это в миле от берега. Так как у побережья мелко, подводной лодке придется всплыть на поверхность». «Вас примут на борт. Затем субмарина выйдет в глубокие воды, погрузится и доставит вас на американский корабль в Атлантике». «И все кончится», — сказал Фрэнк, покачав головой, словно отказывался верить. Берт посмотрел на него, потом на Сару. «Мы двое, слабое звено», — подумал Фрэнк. «Остальные знают, как сражаться». «Нужно понять, как мы будем действовать, если что-то пойдет не так». — продолжил Берт. «У вас, Наталья, а также у Бена и Дэвида, есть пистолеты». «Их следует использовать только в крайнем случае», — сказала Наталья. «Из-за шума». «Угу», ага Бен кивнул. «Если на нас нападут». Он поглядел на Берта. «Но вдруг кто-нибудь набредет на нас случайно? Пьяница или вроде того?» «Заставьте их замолчать», — ответил Берт. «Обычные правила». «Вы хотите сказать «убить»?» — воскликнула Сара. «Ни в чем не повинного человека». «Нет, конечно», — возразила Наталья. «За кого вы нас принимаете? Мы их вырубим и свяжем». «Связывать я мастер», — весело заметил Бен. Берт посмотрел на Сару и сказал. «И последнее, миссис Фитджеральд, это принципиально. Если все пойдет хуже некуда, ни одного из вас не должны взять живым». «Вот почему у каждого есть капсулы с цианидом!» Сара судорожно вздохнула и глянула на Дэвида. «Мне жаль», — сказал он, — «но если нас поймают...» «Господи!» — чуть слышно промолвила она. «У Джеффа тоже была, но он не успел ею воспользоваться», — сообщил Дэвид. «Туман, полная неразбериха. Сегодня ничего такого не предвидится». Сара обвела взглядом группу. «У каждого из вас есть?» «У меня нет», — ответил Фрэнк. «А тебе позаботятся», — пообещал Бен. «Ты это знаешь». «Но тогда в лондонском тумане у вас не получилось. Никто не видел меня». Как сказал Дэвид, полная неразбериха. Сара снова посмотрела на мужа. Берт вздохнул, сунул руку в карман и достал крошечную круглую пилюлю. «Позвольте мне», — сказал Дэвид, — Взял капсулу у Берта и протянул Саре. «Это для тебя. Прими ее только в том случае, если станет ясно, что нас вот-вот схватят». Неожиданно его глаза наполнились слезами, и Саре пришлось сделать усилие, чтобы не разрыдаться. Она собралась с духом и протянула руку. Дэвид опустил пилюлю ей на ладонь и продолжил сдавленным голосом. «Положи в рот и раскуси. Внутри крошечный стеклянный сосуд». «Действует мгновенно, ты ничего не почувствуешь». «Выходит, нам двоим в итоге предстоит уйти вместе?» произнесла она с тихой печалью. «Да, так». «Так вот, как относятся к этому люди, никогда не думавшие сводить счеты с жизнью?» — подумал Фрэнк. «Это тяжело». Он посмотрел на Наталью. Та бесстрастно глядела на Дэвида. Они потратили час, разбирая все детали, пока все не отложилось в памяти. Наконец Берт убрал карту. «Скоро организуем какую-нибудь еду», — сказала Джейн. «До конца дня никто не должен выходить из гостиницы». Берт скатал карту в рулон, и они с Джейн вышли. Пятеро гостей остались в комнате. Сара встала и побрела к двери. Шла она с трудом, как человек, бредущий по воде. Дэвид двинулся следом и положил руку ей на плечо. Но Сара тихо сказала. «Мне надо еще немного побыть наедине. Поговорим позже». Она вернулась в свой номер. Спустя минуту Дэвид тоже вышел. Фрэнк услышал, что он спускается на первый этаж. «С ними все будет в порядке?» спросил Бен. «А куда они денутся?» отрезала Наталья. Фрэнк глянул на нее. Он подумал, что всю свою жизнь только смотрел, был наблюдателем. Иногда он сам удивлялся, как ему удавалось строить верные догадки о других людях, проникать в их мысли. А этих он хорошо изучил за последнюю неделю. С Сарой Фрэнк познакомился только что, но сумел понять, как наверняка и все остальные, насколько сильно она любит Дэвида, до чего ей больно. Но он видел, что Наталья тоже любит Дэвида. Фрэнк снова посмотрел на нее и, и ему в голову пришла мысль совершенно другого рода он сделал шаг вперед ноги вдруг стали непослушными наталья сказал он можем мы кое о чем переговорить наедине не лезь не в свои дела тихо произнес Бен. пожалуйста не отступал фрэнк наталья выглядела удивленной потом она улыбнулась и пожала плечами отлично почему нет «Пойдем в мою комнату». Она направилась к двери, Фрэнк за ней. Бен смотрел им вслед.